Глава двадцать первая Скоблев и Леня Морозов уже четыре часа сидели в машине и пристально следили за домом Масленниковых. В его окнах все еще горел свет. «Вы и вправду думаете здесь что-то увидеть?» — скептически произнес Леня. Ему не верилось, что Татьяна Аркадьевна может быть убийцей. Рома тоже не особо верил, но все найденные им ниточки вели именно к ней. Пока не знаю. Морозов снова посмотрел на столичного коллегу и вспомнил сегодняшний приказ Добролюбова. Доставлять Роману неприятности не хотелось, но если этого не сделает Лёня, значит, сделает кто-то другой. У меня есть очень важный разговор. произнёс Лёня, обдумав свои слова и последствия, к которым они могут привести. Какой? Скоблев оторвался от наблюдения за домом и повернулся к Морозову, замечая, как коллега напряжён. Сегодня кое-что произошло, и вы должны об этом знать. Рома тут же напрягся, но Лёня не успел сказать и слова. Телефон Скоблева зазвонил. достав его из кармана джинсов, следователь нахмурился и ответил на звонок. Скоблев, слушаю. Роман Русланович вас беспокоит заведующий отделением реанимации. Мужчина замолчал, но спустя секунду продолжил. Девушка умерла. Как умерла? Но с утра же говорили, что шансы выжить у неё высокие. Да, так и было. Мы с коллегами тоже очень удивились, и, знаете, я вспомнил одну вещь. Мне кажется, для вас это важно. Не могли бы вы приехать? Да, конечно, скоро буду. Рома сбросил вызов и завёл автомобиль. Что случилось? поинтересовался Морозов. Та жертва, которую нашли последний, скончалась. Но почему? Лёня с недоумением посмотрел на коллегу. Сейчас узнаем. Рома гнал машину, игнорируя все правила дорожного движения. Ему не терпелось узнать, о чём хотел сообщить доктор. Совсем недавно следователь думал о том, что вот-вот девушка очнётся и поможет им с этим непростым делом. А теперь свидетеля нет, и следствие пришло к тому, с чего начиналось. Возле приёмного отделения уже стояла полицейская машина и трупавозка. Рома припарковался неподалёку, они с Морозовым зашли в здание и направились на этаж интенсивной терапии. Сегодня здесь раздавалось множество мужских голосов, хотя обычно ночью больница утопала в тишине. Дверь с надписью Реанимация была распахнута, и Рома заметил Наталью Юрьевну, беседующую с мужчиной в белом халате. Вы мне звонили? Тут же поинтересовался Рома, подходя ближе и обращаясь к мужчине. Да, вы должны взглянуть, ответил доктор. Он проводил следователей в свой кабинет, где сел за стол и нажал на несколько кнопок на клавиатуре. На экране появилось окно с записью видеонаблюдения. Это камера в главном коридоре над дверью. Что нам нужно увидеть? Уточнил Рома, не понимая, куда смотреть. Вот, сейчас. Через несколько секунд на записи появился мужчина в белом халате. Он вошёл в главную дверь, ведущую из общего коридора, и направился прямиком к палате жертвы. Сидящий возле двери охранник встал, протянул незнакомцу ладонь. Тот перекинулся с полицейским парой слов и спокойно вошёл в палату. Скоблев нахмурившись, внимательно следил за каждым движением мужчины. Из палаты он вышел буквально через несколько минут, повернулся так, что в камере должно было появиться лицо, и изображение пропало. "Куда всё делось?" взволнованно проговорил Роман. "Кто-то удалил запись", ответил доктор. "Думаю, смерть девушки не случайна. А где тот охранник?" Он же видел его. Да, и уверен, что это лечащий врач, приходивший уже не раз. Только вот затрудняется описать внешность, говорит, не помнит. В смысле, не помнит. То же самое заявляет и медсестра, которая сидела на посту. Она утверждает, что приходил мужчина и говорил с ней, но вспомнить его внешность или сказать, о чём именно шёл разговор, не может. И как это понимать? Гипноз. С уверенностью ответил доктор. Гипноз? Скептически произнёс Скоблев. Вы серьёзно? Хотите сказать, что какой-то мужик расхаживает по больнице под видом доктора, и никто ничего не заподозрил? Врач только пожал плечами. Рома хотел было сказать, что это бред, но вспомнил последние несколько дней, за которые случилось слишком много необъяснимого, и промолчал. Да уж, чем дальше, тем интереснее. Наталья Юрьевна Тимохина любила свою работу настолько сильно, что готова была проводить вскрытие даже ночью, хотя большинство коллег предпочитали перенести свои рабочие дела на дневное время. Надев халат и поверх него резиновый фартук, женщина вошла в зал и посмотрела на одно единственное тело, лежащее на секционном столе. Тимохина ещё помнила, как пыталась пару дней назад спасти эту девушку, а теперь приходится её разрезать. Поправив перчатки, Наталья Юрьевна подошла к столу и приступила к осмотру тела. Взгляд задержался на чёрных глазных впадинах, где когда-то находились несомненно красивые глаза. Почему-то подумалось о дочери и внучке, виденной лишь однажды, да и то на экране ноутбука. Может, стоит наладить пусть не семейные, но хотя бы дружеские отношения? Ведь жизнь настолько скоротечна. И хотя Тимохина подозревала, что дочь, скорее всего, не простила... попробовать всё же стоило. Дверь секционного зала практически бесшумно открылась и вошёл ассистент, принесший результаты анализов. Следом за ним появились и Скоблев с Морозовым, которые всё это время дожидались в коридоре за стеклянной стеной. Тюмохина чувствовала взгляды мужчин, но пыталась не замечать их. "Наталья Юрьевна, я сделал анализ крови", проговорил Андрей. Выявлено большое количество барбитуратов. Кто-то ввёл девушке смертельную дозу. То есть всё-таки убийство. Прозвучал за спиной ассистента голос Скоблева. Возможно, ответила Тимохина, не смотря на мужчин и приступила к работе. И всё-таки я склоняюсь к этому. Наталья Юрьевна, если вы при вскрытии найдёте ещё что-то интересное, пожалуйста, сообщите. попросил Рома. Женщина молчике внула, а следователи развернулись и направились к выходу из морга. Выйдя на свежий воздух, Рома посмотрел на часы. 3 ночи. Сна уже ни в одном глазу, и ехать домой только терять драгоценное время. Лёня, а ты ещё не осматривал квартиру жертвы? Нет, не успел, хотел завтра съездить, точнее уже сегодня. А что? Да вот думаю наведаться к ней. Всё равно время свободное появилось. А ты и поезжай, поспи. Утром встретимся в отделе. Скоблев уже сделал несколько шагов по направлению к машине, когда за спиной раздался голос молодого коллеги. А можно мне с вами? Рома обернулся, посмотрел внимательно на Морозова, а затем кивнул. Район, в котором находилась квартира убитой девушки, оказался тёмным и безлюдным. Здесь стояло с десяток пятиэтажных старых панельных домов, абсолютно тёмных. Скоблев привык, что даже в ночное время в многоэтажках горит свет, если они в квартирах, то на лестничных площадках, а в этих домах света не было совсем. Да здесь и уличных фонарей-то не имелось. Рамон даже подумал, будто адрес перепутал, и ещё раз перепроверил по навигатору. Район старый, половина домов ушло под реновацию. Не все заселены. А ещё здесь очень часто отключают свет, пояснил Лёня, заметив смятение коллеги, а потом вышел из машины. Его примеру последовал и Скоблев. Домофон не работал, поэтому открыть железную дверь не составило труда. Стоило мужчинам войти в подъезд, как стойкий запах мочи, алкоголя, грязи и старости едва не сбил их с ног. Рома поморщился и прикрыл нос ладонью. На третьем этаже, к счастью, запах оказался не настолько выраженным. Найдя нужную дверь, скоблив достал из кармана брелок с отмычками, который всегда носил с собой, и открыл замок. В квартире, дождавшись, пока Лёня прикроет дверь, нащупал на стене выключатель. Темноту тут же нарушил яркий свет. Внезапно послышался какой-то грохот. Следователи моментально потянулись к своим пистолетам. Напрягшись и думая о том, что в квартире кто-то находится, мужчины замерли. Через мгновение в одном из дверных проёмов появился рыжий, толстый, лохматый кот. Ау. Выдохло животное, и полицейские одновременно выдохнули. Вот это красавец, тихо проговорил Лёня. Словно в подтверждение его слов, кот подошёл к мужчинам, обнюхал их и потёрся лохматым боком об ноги Морозова. Тот подхватил кошака на руки и подцепил пальцами жетон на ошейнике. Маркус прочитал Лёня Ну, приятно познакомиться, Маркус. Ты, значит, тут один живёшь? Все забыли о тебе, да? Пока Морозов тиск колкота, Рома прошёл на кухню, осмотрел её и направился в одну единственную комнату. Там стоял старенький диван, платяной шкаф, плоский книжный напольный пенал и небольшой телевизор. Ничего примечательного. Следователь подумал мгновение, а потом начал разглядывать книжные полки. Посмотри сюда. Позволил он через некоторое время, и Лёня тут же к нему подошёл. В руках Рома держал фотоальбом и сейчас указывал на одну фотографию. На ней было изображено шесть девочек примерно лет 15, а посередине стоял Масленников со своей женой. Здесь же все которых убили. Тихо, словно кто-то мог услышать, сказал Морозов. «Именно. Все, кроме этой девушки». Ткнул пальцем Рома в блондинку. «Нужно ее найти. Возможно, она будет следующей жертвой. А еще здесь Масленниковы. Оба. Не слишком ли часто мы их встречаем? Вы читаете мои мысли». Скоблев достал фотографию и протянул Лёне. Потом пересмотрел фотоальбом, но не найдя ничего больше интересного, закрыл, убрал на то место, откуда достал, и скомандовал Морозову: "Идём". Стоило мужчинам подойти к двери, как снова раздалось мяуканье. "Нельзя его здесь оставлять". Остановившись, посмотрел на коллегу Лёня. "Ну, позвони в приют, пусть приедут, заберут". Тот, а дозволься тота Морозов хмыкнул. Вы шутите? Приют в нашем-то городке? Ладно, приятель. Тяжело вздохнув, Лёня повернулся к коту. Заберу тебя себе. Тем более я давно кота хотел завести. Если не будешь слушаться, отдам кому-нибудь другому. Ясно? Кот, словно поняв, что решается его судьба, согласно замяукал. Потом быстро засеменил к следователю и запрыгнул ему на руки.